Глава тридцать четвертая Очнулся я в чужой постели, в незнакомой комнате. Как и год назад, после падения в гус-реку, ставшую могилой для Мейнарда, мои мышцы были налиты тяжестью. Солнечный свет сочился сквозь закрытые жалюзи. Состояние мое знакомо каждому, кто просыпался резко и внезапно. Иными словами, я плохо соображал, где я и кто я. Ни вдруг, ни сразу, но память восстановила события прошлой ночи, и с озарением вспыхнула мысль — Финна вызволена, Финна с Кессией. Я спустил ноги на пол. Интересно, который час? Подойти к окну, выглянуть, определить по солнцу? Это мне удалось. Я потянул за шнур, впустил свет в комнату, было ослепительное январское утро. Но на обратном пути рухнул ничком и, наверное, провалялся бы долго, не весь Хокинс. — Переправил такие ее, братишка! — усмехнулся Хокинс, помогая мне подняться, ведя к кровати, усаживая. Головокружение прошло, ватная слабость в ногах почти отпустила. — Переправил, говорю, старуху! — повторил Хокинс. Я потер глаза. Обернуться к Хокинсу всем корпусом не было силы, а только повел задеревенелой шеей. «Как?» «Но это тебе лучше знать. Я не про то, как я здесь оказался». «Подруга твоя нам сообщила. Говорит, нашла тебя возле хижины вчера утром. Прямо на земле ты валялся в лихорадке и бредил. Но она за нами в Старфол и послала. Мы сразу поняли. Потолковали с хауэлом наплели ему, будто тебя в город надо свести. Потому в городе врачи хорошие». «Ясно». «Бог знает, Хайрам, чего бы ты наболтал. В бреду человек за себя не отвечает. Беда выйти могла для всей ячейки нашей. Вот мы и подумали, лучше тебе здесь отлежаться. И не ошиблись. Финна пропала, это факт. Хауэлл мало о чем догадывается, да не настолько дряхал, чтобы не смекнуть. Сам прикинь, фина исчезает, у тебя сразу лихорадка. Подозрительно ведь. Но да мы не в курсе, мы вообще ни слухом, ни духом, и ты к этому побегу ни с какой стороны не причастный, Хайрам». — Карина так распорядилась, чтоб ты молчал. — И ты против ее воли не пойдешь, всю ячейку не подставишь. — Не беспокойся. — Я-то не беспокоюсь. Отдыхай давай. Лучше станет спускайся. Карина внизу ждет. Сам с ней объясняться будешь. К вечеру я почувствовал себя вполне сносно. Оделся и спустился в салон гостиницы. В дальнем углу за столом трое агентов смаковали Элли. Карина, густо напудренная и одетая в лучших традициях Старой Виргинии, смеялась какой-то шутке бармена, чуть помахивая ридикюлем. Несколько секунд я наблюдал за Кариной с нижней ступени, недоумевал, какое этой женщине дело до противоречия между Виргинией и Севером. Какие силы подвигли ее, богатую наследницу, красавицу, леди, поставить на карту все, абсолютно все. С ума сойти, прямо в Старфоле, в этом сердце рабовладения, Карина организовала аболиционистский штаб. Еще раз оглядел я просторную комнату, еще раз подивился продуманности системы. Карина, между тем, заметила меня. Веселость ее улетучилась. Кивком она указала на столик возле камина, дескать, присядем хайрам. Я шагнул с лестницы, пересек помещение. Пока выдвигал для нас стулья, Карина успела произнести. «Значит, тебе все же удалось?» Я не ответил. «Молчишь?» «Молчи, если тебе так удобнее. Про тебя мы давно знаем. Еще со времен твоей бабки Санти-Бес известно, что подобные перемещения возможны». Информация из первых рук от Хокинса. «Не удалось мне», — выдавил я. «Не так все пошло, как я рассчитывал». «Но Фина, тем не менее, вызволена. да «Я очень недовольна, Хайрам. Ты создал нам проблемы. А ведь мне требуется уверенность, что на моих агентов можно положиться. Я должна знать, что у них на уме». Я тряхнул головой и рассмеялся. «Карина, вы сами себя слышите?» На миг она смутилась, затем улыбнулась. «Слышу, как правило. Только иногда нуждаюсь в напоминаниях». Я вам доверяю, Карина, заговорил я. Но во времена моей бабушки никаких ячеек еще не существовало. Да и сама переправа старше, много старше тайной дороги. Это древний ритуал, он корнями вглубь веков уходит. Я предан виргинской ячейке и вам лично, Карина. Да только наши африканские ритуалы, наше великое знание для меня все равно на первом месте. Намекаешь, что теперь будешь переправлять Софию? София для меня святыня, и этим все сказано. Уже два раза она меня спасла, значит, обязан я ей. Что до работы, я помню, ради чего работаю, но, Карина, я помню также, ради кого работаю. Для меня эти понятия неразделимы. Нам принесли две порции подогретого сидра. Агенты за дальним углом продолжали беседовать. Я сделал глоток и сказал. Своих я грузом не считаю. Нет, они для меня спасения. Я им, Фине и Софии, жизнью обязан. Поэтому, если только будет дан мне намек, что я и для них постараться должен, я ни минуты не поколеблюсь. Следовательно, нам необходима уверенность, что таковых намеков не появится, процедила Карина. Ну и как вы себе это представляете? Мы ж в самой, что ни на есть сердцевине находимся, в самой утробище звериной. Документы на Софию у вас, ладно. А дальше-то что? Настала Каринина очередь отмалчиваться. Прихлебывая подогретый сидр, Карина Куин обозревала комнату и определенно получала удовлетворение от трудов своих. Что таилось в Карининых вербальных шифровках, я понял только через год. Правда, сейчас, мне кажется, я мог бы и раньше сообразить. Отец мой умер той же осенью, тогда-то и выплыла правда о последних его днях. Локлис оказался заложен-перезаложен, но выкуплен из долгов Кариной с условием, что по смерти хозяина поместье перейдет к ней, с господским домом, плантациями и всеми невольниками. Вот почему уже через месяц после смерти отца мы начали переустраивать Локлис по образу и подобию Брайстона, чтобы с виду был типичной плантаторской собственностью, а по сути – станцией тайной дороги свободы. Малочисленных невольников отправили в штат Нью-Йорк и в северо-западные штаты, где у наших была земля. Место этих людей заняли чернокожие агенты, ведшие работы по всей Виргинии и в соседних штатах. Согласно бумагам, Локлис принадлежал Карине, но хлопоты по хозяйству легли на мои плечи. Не так мне представлялась собственная роль в облиционистском движении». Однако вот он я, мнимый управляющий, на деле же агент, прикрепленный к станции Локлис. Впрочем, не буду забегать вперед. После двух дней в Старфолле Хокинс привез меня домой. Уже смерклась, прислуга накрывала ужин, отец сидел за столом. При моем появлении он улыбнулся и прокомментировал. «Лучше тебе, Хайрам, как я погляжу!» Я поклонился, нарочно, очень низко, чтобы ракушечные бусы вынырнули из-под рубашки, и ответил «Лучше». Я произнес это слово, не глядя на отца, почти пробурчал. Плевать, как отец отреагирует. Я лишь хотел, чтобы он понял, мне теперь все известно. На прощение с моей стороны рассчитывать нечего, на забвение тем более, ибо оно забвение, сама смерть и есть. отметившись в господском доме я вышел на воздух я направился к хижине софия стряпала кэрри сучила ножками под одеялом развлекая себя на младенческом своем языке софия встретила меня улыбкой и нежным поцелуем в ожидании ужина я играл с ккерри потом мы сели есть в углу так было заведено финой я держал кэрри на коленях отщипывал от лепешки крошечные кусочки и кормил девочку с рук как птенца София, прежде чем взяться за еду, некоторое время смотрела на нас. Спать мы полезли на настил. Правильным казалось не занимать финино законное место у очага. Ночь перевалила за середину, а мы еще бодрствовали. София лежала на спине, по обыкновению вперев взор в потолочные балки. Кэрри посапывала у нее на груди. Я держала донь под Софийным затылком... Перебирал, гладил, накручивал на палец тугие ее кудри, собирался с духом. — Ну так как же, София? — наконец заговорил я. — Для нас с тобой теперь ведь новая дорога открывается. Она сняла Кэрри с груди, уложила между нами и повернулась, чтобы глядеть мне в лицо. — Нет, Хайрам, та, которая и была. Тайная дорога свободы. Авторское примечание Сага о Уайтах вдохновлена реальной историей семьи стил Уильяма, Питера, их родителей, братьев и сестер. Подробнее о стилах а также о других чернокожих, освободившихся от рабства, можно узнать из книги «Хроники тайной железной дороги». Автор – Уильям Стилл, редактор Куинси Миллс, издательство «Модерн Лайбрери». Год переиздания – 2019. Примечание. Уильям стил чернокожий аболиционист, агент Тайной Дороги Свободы, собрал истории более 600 беглых рабов и издал их отдельной книгой под названием «The Underground Railroad Records» в 1872 году. Об авторе. Та Нехаси Коутс является автором книг «Прекрасная борьба» «The Beautiful Struggle». Восемь лет мы были у власти, We Were Eight Years in Power и Между Миром и Мной Between the World and Me Премия за лучшее произведение в жанре нонфикшн 2015 год Стипендиат фонда Джона и Кэтрин Мак Артур Живет в Нью-Йорке с женой и сыном